Прошёл год. Была снова зима. Однажды вечером на возвратном пути он обогнал девушку, идущую по той же дороге. Она была стройна и красиво и ответила на приветствие минокичи голосом ласкающим слух, как пение птичек. Он пошёл рядом и заговорил с ней. Девушка сказала, что её имя Оюки. «Юки» значит «снег», имя нередко встречающееся в Японии, что она недавно осиротела и идет в Иеддо к бедным родным, обещавшим ей найти место служанки. Девушка очаровала Мино Кичи, и чем больше он смотрел на нее, тем прекраснее она ему казалась. Он спросил, не обручена ли она, о Юки ответила, засмеявшись, что она свободна. В свою очередь она о том же спросила его. Минокичи ей ответил, что, хотя на его попечении только мать-вдова, но вопрос о почтенной невестке еще не возникал между ними, потому что он еще слишком молод. После этих признаний они некоторое время молча продолжали свой путь». Но есть поговорка «Ки-га-а-рэба мэмо-ку-чи-ходо-ни-мо-но-оу-и-у». То есть «при желании глаза говорят столько же, сколько уста». Дойдя до деревни, они уже подружились. Мино-ки-чи попросил Уюки отдохнуть в его доме. После короткого колебания она согласилась – Мать приветствовала их и приготовила ужин. Оюки была так обворожительна и мила, что мать Минокичи сразу её полюбила и уговорила отложить своё путешествие в Иэддо. В конце концов, Оюки, конечно, совсем не пошла в Иэддо, а осталась в доме в качестве почтенной невестки. Оюки была прекрасной невесткой. И когда через 5 лет мать Минокичи умирала, её последние слова были полны признательности и любви к жене сына. У Минокичи и у Юки родилось 10 человек детей, мальчиков и девочек. Все были очень красивы и необычайно белы. Однисельчане считали Уюки каким-то чудесным созданием, не похожим на других. Крестьянки стареют рано, О Юки же даже после 10 человек детей выглядела такой же юной и свежей, как в тот день, когда она встретилась с Минокичи в лесу.